Глава 13. О чёрт. Мне кажется, что я уселся на эту проклятую шляпу. Пробормотал Гидон где-то рядом. Прикрой ругаться, иначе ещё крыша обрушится нам на голову, прошептала я. А если ты не оденешь шляпу, то я, пожалуй, на тебя, мадам Россини, имитирую её акцентом, продолжила я. Ксемеrius загоготал. На этот раз он не поленился сопровождать нас. Да, шляпа и не слишком-то поможет. С такой причёской его в 1912 году примут за золотоискателя. Ему следовало хотя бы про нормальный пробор сделать. Я опять услышала, как Гедеон выругался, на этот раз потому что ударился локтем. Это было не так-то просто переодеваться в кабинке для исповедания. И я не совсем была уверена, не было ли это страшным святотатством использовать такое место, как кабинку для переодевания, особенно если учесть, что это представляло собой и светско наказуемое деяние. Забраться в церковь, даже если не украсть, а только хотеть быстренько прыгнуть отсюда в 1912 год. Гидеон вскрыл боковую дверь металлическим крючком так быстро, что я даже не успела занервничать. «Гром и молния!» — семерил с одобрением, присвистнул сквозь зубы. «Он должен тебя этому научить! Вдвоем мы были бы неуловимая команда грабителей, практически бессмертно хорошими!»